«Повелитель молний», – констатировал Людовик. «У меня тоже есть меч, носящий собственное имя. Губитель душ. Правда, в нем нет ни капли магии. Обычное оружие для убийства. Все мечи такие, магические они или нет?» – сказал я. «Возможно, вы правы» сказал Людовик. «Но я слышал, что при помощи повелителя молний можно не только убивать». «Верно, но все же прославился он исключительно благодаря войнам». «Война является самым легким способом снискать славу», согласился Людовик. «Как для мечей, так и для людей». «Слава подобного рода не входит в первые десять строчек моего списка приоритетов», — сказал я. «И в следующие десять строчек тоже не входит, если честно». «Понимаю», — сказал Людовик. «Война — это не только способ обрести славу, но и чертовски подходящая возможность сложить голову». «Я сам не в восторге от грядущих перспектив, но от нашего с вами желания тут ничего не зависит, ибо эту войну начали не мы». «Вы знаете, где красные попытаются высадиться?» – спросил я, убирая меч в ножны. «Здесь!» – Людовик ткнул пальцем вместо на карте. Порт первых людей, уточнил я, их флоту придется обогнуть мыс ветров и пройти вдоль побережья. Зачем? Во-первых, это символично, сказал Людовик. Ведь первые человеческие корабли пристали к берегу Вестланда именно там. Во-вторых, это правильный стратегический ход. Единственное место на побережье, где мы не сможем построить укрепление и достойно подготовиться к встрече. Разумно. Порт первых людей только называется портом. На самом деле это обширный пляж протяженностью больше трех километров. Полоса песка достигает 500 метров а за ней начинаются невысокие холмы. Идеальное место для высадки десанта. Конечно, большие корабли не могут пристать к берегу, но воинов можно переправить и на шлюпках. А укреплений на песке не построишь. В этом Людовик прав. И еще он прав в том, что это будет символично. Люди впервые высадились на материк именно там. Там высадятся и красные. Место, где началась история человеческого Вестланда, может стать и местом, откуда придет его смерть. А еще от порта первых людей до Хайгардена всего два дневных перехода. Мы должны выиграть эту войну в одной битве, сказал Людовик. В первой же битве, потому что если красные успешно высадятся на побережье, остановить их будет гораздо труднее. Если учесть их численное превосходство, это может оказаться и вовсе непосильной задачей. У вас уже есть план? Спросил я. «Только предварительные наброски». Людовик разложил на столе другую карту, изображающую порт первых людей и ближайшей окрестности. «Мы расположимся здесь». Его палец нарисовал на бумаге полукруг. «Сначала сделаем все, чтобы затруднить им высадку. Потом свяжем боем на побережье» а флот Огров вместе с нашими кораблями, которые мы спрячем до поры до времени в этой бухте, ударит по их судам с тыла. Изложенный королем план мне не понравился. Если красные окажутся зажатыми между армией Вестланда на суше и его же флотом в море, им некуда будет отступать, 60 тысяч попавших в ловушку людей могут учинить настоящую резню с непредсказуемым финалом. Попытка взять в тиски армию в три раза превосходящую числом свою собственную казалась мне не слишком хорошей идеей. На месте Людовика я бы предоставил противнику возможность для отступления, но король был одержим идеей тотального истребления противника. «Если все пойдет по плану, к тому моменту, когда мы возьмем их в тиски, преимущество будет уже не таким значительным», сказал Людовик, когда я поведал ему о своих опасениях. «А что насчет их магов?» «Это одна из неизвестных величин в нашем уравнении», сказал Людовик. «Я знаю, чего можно ожидать от наших волшебников, но чародеи Восточного континента пошли по другому пути. Мы точно не знаем, на какие фокусы они способны в бою, и в связи с этим мне очень хотелось бы...» чтобы владелец повелителя молний бился на нашей стороне. Что вам нужно больше, армия зеленых островов или мое личное присутствие? Я не отказался бы ни от того, ни от другого. Но если бы мне пришлось выбирать, я выбрал бы вас. Тысяча воинов, пусть даже самых лучших не способна повлиять на исход боя так, как один из самых могущественных магических артефактов мира. Ценю вашу откровенность. Я приперт к стенке, откровенно признался Людовик, и не вижу смысла делать вид, что это не так. Тем не менее, вы не придумали, что можете мне предложить. А что вы хотите взять? Золото? Эльфы, богаче любого народа Вестланда. Оружие? Но вашим мастерам нет равных. Знания из наших библиотек? Мы сами учились у вас последнюю тысячу лет. Новые земли? У вас не хватит населения, чтобы их освоить. У меня нет ничего такого, что могло бы представлять для зеленых островов реальную ценность. Если вы ждете немедленного ответа на вопрос об участии эльфийской армии в грядущей войне, то я не смогу его вам предоставить до тех пор, пока не утрясу дела с троном, сказал я. Но вы всегда можете рассчитывать на мой меч. Король Вестланда посветлел лицом. «Я рад!» – сказал он. «Сражаться рядом с вами будет для меня честью!» «Только как бы нас рядом не похоронили! Многие находят на войне славу, многие находят там богатство, но еще больше людей находят на войне свою смерть!» И чем бы ни закончилась эта чертово пляжная битва, смерть соберет богатый урожай. «Прежде чем вы удалитесь, я хотел бы обсудить с вами еще один вопрос», — сказал Людовик. «Касательно ваших приключений с драконом, я подумал, вам будет интересно узнать, чем закончилось расследование». А оно уже закончилось? Мои чародеи вскрыли башню Лоуренса Справедливого и провели тщательный осмотр внутренних помещений. Судя по тому, что там было обнаружено, Лоуренс Справедливый успел изготовить несколько десятков магических артефактов, вроде того, с которым вам уже доводилось сталкиваться. Этот факт, «Ставит под большой вопрос целесообразность использования драконов в войне с красными», – сказал я. «Да, я вижу определенные сложности», – сказал Людовик. «По счастью, драконам пока ничего об этом не известно. Незнание им не поможет» когда все они окажутся сражены магическими копьями сразу после вступления в бой. На поле битвы будут присутствовать маги, которые постараются этого не допустить. Достаточно сложно остановить в полете заклинание первого уровня, сказал я. Вы считаете, я должен предупредить драконов об опасности? Я бы предупредил. Тогда они просто не выйдут на бой. Честно говоря, я рад, что не мне предстоит разбираться с этой проблемой, сказал я. Как бы там ни было, на правах союзника я поддержу любое ваше решение. Спасибо, Ринальдо. Я обдумаю положение еще раз с учетом вашего мнения. И еще, как мы поступим с Гавейном? А что с ним? С точки зрения закона Вестланда, сэр Джеффри Гавейн является убийцей и пособником вражеских диверсантов. Такие преступления обычно караются смертью. Я хотел бы знать... «В каком качестве он пребывает в родовом замке вашего приемного отца?» «В качестве гостя». «Гостя?» «Гостя», – подтвердил я, – «не пленника. С одной стороны, это гостеприимство, а с другой – укрывательство беглого преступника от королевского правосудия». Людовик улыбнулся, стараясь смягчить жесткие слова маской добродушия. «Гавейн ошибся», — сказал я. «Мне кажется, он не заслуживает казни». «И что же вы предлагаете? Кому он присягал? Род гавейнов является моими вассалами секундус». Иными словами, все они присягали непосредственно вам? Да. Значит, вы можете освободить Гавейна от присяги. Зачем? Чтобы он мог присягнуть мне. Человек на службе зеленых островов? Это что-то новое. Мы же хотим быть союзниками, сказал я. «Так давайте начнем с малого». «Отлично», — сказал Людовик. «Если говейн вам так нужен, забирайте его. Только не будем пока афишировать эту сделку, ладно?» «Договорились», — сказал я.